Он, она и водка. Эпиграф. Друг, друг желанный ты мой, Кто беспокойному сердцу ответит? Море любви ему в вечности светит, Светит желанный покой. Он любил ее, но она его не любила. А может и любила, но странно как-то вышло все это. Говорили, что его и не стоило любить, но едва ли это правда. Он не был ни слишком умным, ни слишком глупым человеком, то есть был как раз создан для любви. И действительно, всю почти жизнь он служил гей, как иные служили мамоне, а иные — богу. Только и служил он так же несуразно, как и жил. У него не хватало винта, в голове ли или в ином месте, но не хватало. Это было крайне неудобно. Все у него шаталось, скрипело, падало, и одно мешало другому. Были у него таланты, но лишь станет он их разрабатывать, ум говорит «А ни к чему все это!» «К черту таланты! Начну развивать ум, анталанты наружу лезут, и такой производит в уме кавардак, что не то он ученый, не то художник чистого искусства» не то просто черт знает что. Знакомые, родственники и друзья сперва возлагали на него надежды, потом стали удивляться, а под конец махнули рукой. А был ли он виноват, что мать природа приготовила его, как молодая кухарка кушанье готовит? И мясо в досталь, и корешков совсем бы хорошо, да посолить позабыла. Долго жил он таким образом, и все больше развинчивался, пока совсем не в стало. Ничему он не верит, ни на что не надеется, а себя ненавидит. Ненавидит также и презирает людей, как это вообще свойственно натурам талантливым, но плохо выпеченным. Встретит в сухую погоду добродушного человека в калошах и с зонтиком. Наверное, пошляк, думает он, и дня два чувствует тоску. И одолела его хандра, такая свирепая хандра, что, будь он англичанином, он зарезался бы. Но он был чисто русским, и потому купил бутылку водки. Стал ею резаться. Резался, резался, скучно стало. Да и друзья, родственники и знакомые, а больше всего незнакомые, начали возмущаться. Сидит человек и пьет. Попробовал он служить мамоне. Бросил. Затем поочередно бросал науку, литературу и искусство, пока нечего стало бросать. Дядя сказал ему, что остается еще служение человечеству, но он меланхолически ответил, «Давно заброшено, и так далеко, что и я дальше не заброшу». Пил он, пил водку. Надоело». Яблони цвели, воздух благоухал, луна светила, природа требовала жизни и любви, и в каждом темном уголку сидела парочка. «На то я и царь природы, чтобы стоять выше ее слабостей», сказал он и решил зарезаться. Вынул бритву и... А, впрочем, постой. «Иногда полезно следовать своим слабостям». В общем, женщина — зло природы. Но в частности, любовь двигает горы. Должна же быть хоть одна женщина, которую стоит любить. Эта женщина спасет меня. Начал он искать женщину. Она сейчас же нашлась. С великим изумлением и радостью он воскликнул. «Сударыня, да я вас искал!» Она ответила. «Очень приятно». Любовь началась, продолжалась и благополучно кончилась. Жития ее было три месяца. Он купил новую бутылку, уселся на своих развалинах и стал пить, сказавши «нет, не та». Сидел он и пил, пока не стало скучно. «Пойти разве еще поискать?» — подумал он. Отправился и опять тотчас же нашел. Это была удивительная женщина. Она могла любить трех сразу. Когда он узнал об этой способности, он сказал «Сударыня, прощайте». Она ответила «Сударь, до свидания». Водка, потом третья женщина. Это было еще удивительнее. Она не могла любить ни одного, но так как в ее года принято любить, то она с успехом подражала. Но в одном случае у нее не хватило образца, и он догадался, что то была не любовь, а подражание. Он вежливо раскланялся, а она, не понимая, в чем дело, обиделась. Общественное мнение также обиделось, не понимая, в чем дело, и назвала его человеком вредным и опасным. «Нет, к черту женщин!» сказал он себе, сидя в трактире за полбутылкой водки и слушая, как машина нажаривала попури из жизни за царя. Ему хотелось поговорить, но не с кем было. Как и у всякого, у него были задушевные друзья, но однажды он заметил, что когда он говорит о себе, друзья засыпают, а когда они о себе, он засыпает. «К черту женщин!» К черту Платона с его сказкой о двух половинках. Как и вера, любовь и отрицание разума. Да здравствует Шопенгауэр! Рюмку водки и бутерброд!» Но к черту женщин он не послал. Они подобны подсолнухам. Раз станешь лущить, грызть, потом трудно отстать. Да и к тому, чем хуже встречались ему женщины, тем более росла в нем вера, что есть та, которая нужна ему. И вот начал он менять их, одна за другой, чередуя с рюмкой водки и бутербродом. Довольно долго это продолжалось. Общественное мнение возмутилось окончательно. Несколько знакомых перестали кланяться, проснулись двое друзей и потребовали назад свою дружбу, но и он также возмутился, Его жертвы утешались весьма скоро, а у него после каждой любви душа бывала в таких лохмотьях, как будто ее собаки изорвали. Под конец уж и зарастать перестало. Поэтому он вздохнул и даже, кажется, плюнул, вынул бритву, тщательно поправил ее на ремне и... Но тут удивительные шутки шутит иногда судьба. То было в лесу, В зеленом веселом лесу. Ярко светило солнце, Ласково шелестели вершинами деревья, Одуряющие испарения Подымались от нагретой земли, И в ореоле солнечных лучей В блеске и свете яркого дня Явилась пред ним она, Та, которую он искал, Та, для которой безумною силой Забилось его больное измученное сердце,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 Почему она была та, которую он искал, он сам не знал. Он даже другой представлял себе искомую женщину и все-таки был уверен, что это она. Все в ней нравилось ему, не было ни одного темного пятнышка. Раньше другая напишет в письме «крепко через Е», он не знает, куда деваться от досады. А если бы она написала «крепко через Фиту», он и это нашел бы восхитительным. Ему нравилось даже, как она сморкалась. Неважно, как они познакомились и что, познакомившись, говорили, важно, что через три дня он заявил ей, что он ее искал, нашел и любит. Она спросила «Правда?» Так как ночь была темная, он не имел возможности поклясться луной и звездами и ответил «Правда». Затем она сказала, что любит, а он удивился и спросил «Правда?», и услышал ответ «правда». Значит, не было сомнений в том, что они любят друг друга. На один короткий миг ее ручка обожгла своим прикосновением его руку и выскользнула из нее как мечта, как сон. И не знал он, было ли то правдой, или лес и ночь своим чарующим дыханием усыпили его. Они были полны призраками, это ночь и лес». Кругом слышался легкий неуловимый шелест, Лицо задевали чьи-то легкие и ласковые крылья, Чье-то горячее дыхание колебало листья. Все жило и любило и радовалось. Действительность была сном и сон действительностью. И много дней провел он в этом сне, Ибо не было никого, кто ущипнул бы его за нос и разбудил». Но не нужно думать, что он только смеялся во сне. Ему случалось плакать и очень горько. Однажды он омочил таким образом три платка. Дело в том, что чертенок в ней нет ни да и выскочит. Раз как-то она три дня скрывалась от него, и когда встретились, сделала вид, что почти незнакома с ним и назвала его другим именем. В другой раз была очень ласкова. Воспользовавшись этим, он стал рассказывать ей про свое горе, и только что он дошел до самого интересного места, она рассмеялась и смеялась так долго и весело, что он чуть не заплакал. Как в том, так и в другом случае, причины объяснить отказалась. Бывал он и на седьмом небе, и даже выше. Он поцеловал ее, и она ему ответила — И была такая тихая, кроткая, совсем неузнаваемая. Загадочно смотрели ее глазки, и не мог прочесть он в них своей гибели. Наоборот, он думал, что спасен. Он видел впереди другую жизнь, полную счастья, света и любви. Он почувствовал, что у него явились неведомые силы, и решил, что винтик нашелся. Не тут-то было.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 Орган нажаривал попури из жизни за царя, он сидел, пил водку и соображал, она ли не та или он не тот. И долго соображал он это и не мог сообразить. Шли дни, недели, а он сидел и соображал. Кончилось тем, что он увидел чертика, такого зелененького и маленького, сидит и язык ему показывает. Когда кончилась возня с чертями, у него несколько просветлело в голове. «Она знала, что она для меня, и простилась со мной. Значит, она не та. Забудем ее. Глупо стрелять из пушки по воробьям». Но он не забыл ее. Он тысячи раз вспоминал дни своего счастья, и мало-помалу отделил ее прежнюю от ее настоящей. А настоящей он не думал, то была другая женщина, чуждая, непонятная ему, а прежняя стала для него полубогом. В мечтах о ней находил счастье, и он знал, что это мечта. Он понимал, что, подойди он к ней поближе, разлетится мечта, как дым — Увидит он грубо намалеванную картину и краски, и полотно. Но мечтали то была? Он видел ее, живую ее. Вон сидит она, облокотившись на стол, поднимает глаза от книги и задумчивым невидящим взором смотрит вдаль. «Быть может, наши взоры встретились», — думал он и удивился своей глупости. «Тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман!» — сказал Пушкин и влез на памятник. Так он жил и мечтал о ней, и когда его слишком тянуло к ней, он говорил себе, «Разве ты не знаешь, что ее нет?» Он был молод, и жизнь взяла свое. Он встретил красивую девушку, увлекся ею и женился, думая, «А проживу как-нибудь, дотяну до конца». Может, жена заставит забыть мечту? Может, помимо любви найдется винтик?» Расчет не оправдался. По-прежнему чего-то не хватало у него, и он коптил небо и хандрил. По-прежнему мечта владела им и заставляла временами ненавидеть жену. А та была женщина кроткая, простая, любила его бесхитростно и больше занималась его носками, чем его душевным состоянием. Прошел год... Он жил в другом городе и ничего не слыхал о своей мечте. В один вечер приехал из того города его друг, тот самый, который засыпал всегда при его рассказах. Между прочим, в невинности сердце говорит, «А она, знаешь ли, сильно убивалась о тебе». «Пустое». «Нет, не пустое. Я и сам говорил о ней, и другие передавали. Страх, что такое было, заболело даже». «Это когда же было?» спросил он, улыбаясь, но бледный. «А когда ты чертей ловил и потом из города уехал?» Потом друг попросил водки, и они напились. Жена плакала. Через день друг уехал. Вот тут-то и началось самое скверное. Она любит! Значит... Нет, это невозможно, это слишком ужасно. Значит... «Не мечта она. Значит, мог быть он счастлив, и жить, и любить, а он...» «Пропало, пропало все!» Любовь проснулась в нем с небывалой силой. Он ходил дни и ночи и думал о ней. Это походило на сумасшествие. Она теряла формы, реальность. Она сливалась с воздухом, она проникала в тело. Она была во всякой вещи, которую он видел. Он уже не представлял себе ее лица, улыбки, представление о ней, что представление чего-то бесформенного, ужасного, что надвигалось на него, опутывало, присасывалось, как осьминог, давило, как кошмар. И вот он написал ей. Рассказал о своих мучениях и спрашивал, вправду ли мучилась и она. Ответ получился скоро. Да, я любила вас сильно, как никого не полюблю никогда. Мне запретили видеться с вами. Я не хотела, я не могла слушаться, дорожа спокойствием и здоровьем близких. Недешево досталось мне это. Вы уехали, женились потом. Я успокоилась и, простите, стала забывать о вас. Напрасно расшевелили вы это прошлое. Оно не может вернуться. Вы женаты, я люблю другого». «Забудьте о моем существовании!» Он даже смеялся, прочтя письмо. «Так вот как! Забудьте!» Когда заживо погребенный, придя в себя, борется со смертью, напрягает легкие, чтобы захватить хоть каплю воздуха, разрывает ногтями грудь, грызет пальцы, не понимая, не сознавая ничего, весь обратившись в одно смертное желание, в одну мысль «воздуху, воздуху!» «Ты советуешь ему забыть о воздухе!» Пойми, что ты необходима! Необходима мне! Я гибну без тебя! И он заплакал и стал вправду царапать грудь и рвать волосы. Когда образовалась порядочная плешь, он успокоился и стал хладнокровно соображать. Курьезные-то были соображения. Я не могу без нее жить и должен. «Убить себя!» «Но я убью себя, а она будет жить и любить другого!» «Другого!» Вырвано несколько волос. «Нет, пока ты не полюбишь, не полюбила другого, я могу спокойно сравнительно жить вдали от тебя. Но если другой...» «Еще несколько вырвано, я убью и тебя!» Ты отдана мне судьбой, и в могилу унесу я тебя. Забудь. Она любит другого. Нет, нет. А жена... тьфу, жена. И вот, обдумавши хладнокровно, он решил убить ее и себя. Обыкновенно у него решение не переживало и одного дня, но на этот раз устояло. «Любовь двигает и горы». Откуда-то у него взялась хитрость и изворотливость. Он успешно обманул ничего не подозревавшую жену и уехал в город, где жила она. Там он пил водку и искал случая. Видел, между прочим, и его, другого. Волос на голове почти не осталось. «Наконец...» Он поднялся на цыпочки и заглянул в окно. В ее окно. Оно было завешено изнутри, и он ничего не увидел. Но вот под пальцами подалась рама. Незаперто. Вот он на подоконнике, брехнула собака. Он разом отдернул занавеску и увидел ее. Она спала, тихо и безмятежно, как ребенок. Олели ее чистые щеки и полуоткрытые уста, Под глубокою тенью ресниц, казалось, блистали задумчивые, нелгущие глазки. Спутавшиеся кольцами волосы рассыпались по девственно вздымавшейся груди. он осторожно прыгнул в комнату и подошел к ней. Наклонясь над изголовьем, он устремил тяжелый неподвижный взор на ее лицо. Под влиянием взгляда она зашевелилась, Вздохнула и открыла глаза. — Ты? — тихо прошептала она и снова заснула, тихо и безмятежно, как ребенок. А он выпрямился, провел рукой по лбу, недоумевающим взором обвел комнату, взглянул на револьвер, на нее и тихо пошел к открытому окну. Там он еще раз взглянул на нее и выпрыгнул. Пролетели года. Он пил водку. Однажды пьяный подрался с мастеровыми, был сильно избит и через два дня умер. Жена раньше куда-то ушла от него, а она жила еще дома, была счастлива и имела многочисленное потомство. Старший сын ее учился в гимназии. Хороший, говорят, малый. 1895